Глава двадцать восьмая. Его величество король Роланд первый. Ловко подцепляю ножом очередной кусок мяса, хорошо прожаренный, но все же сочный, и отправляю в рот. у с р а д у е т впрочем, как всегда. Сегодня у меня много дел. Ровно в полдень я должен присутствовать на суде. Пока я ем, ко мне не ц е р е м о н и и с в р ы в а е т с я Тейлор. Стражи его пропускают, мой личный приказ. Мой советник, раскрасневшийся, взбудораженный и явно в нетерпении желает мне доложить некую новость. В чем дело? спрашиваю чуть лениво. Тейлор, ничего не говоря, кладет рядом с своим блюдом письма. Лежу на печати. Реддлбор и мой представитель. Читай, разрешаю ему, видя нетерпение друга. Только что доставили. Улыбается Тейлор и ловко кинжалом вскрывает жесткий пергамент. Начинает он с письма Креперса. Бегла пробегает взглядом по строчкам послания, и его взгляд становится весьма о задаченным. Я тебе сказал читать, говорю ему немного извивительно, демонстративно накалывая на нож следующую порцию мяса, и читать слух, а не про себя, Тейлор. Простите, ухмыляется с о в е т н и к и начинает читать. Великий мудрый правитель мира нашего король Роланд Первый. пишет вам ваш верный слуга Орланд Криперс. Ваше поручение выполняю с огромным интересом и удовольствием. Простите, ваше величество, но я сразу перейду к делу. Госпожа г р а ф е н и р е т е л ь б о р оказалась женщиной необычной. В чем ее необычность? Она строга, но добра к своим и чужим людям. Но не эти качества в ней меня особо поразили. Она умна, как мог быть умен не каждый мужчина. Ее и д е и и жажда улучшить быт меня удивили и восхитили. Графенер и з а б е т е л ь б о р Старается успеть до начала зимы очень много, но главной ее з а д а ч й стоит помощь людям, что живут на графских землях. Отдельным отчетом своим прилагаю список ее идей по изготовлению теплой одежды и обуви, да еще поразительную схему системы отопления замка. Графиня называет свою идею теплыми полами. В отчете я подробно писал со слов графини, что да как нужно сделать, дабы все получилось. Как она обещает, в зиму болеть люди будут меньше, потому как тепло не уйдет, тело не застынет и хворь не настигнет. Если ваше величество посчитает сию идею достойной, то быть может, вы п р и м е н и т е ее, как это собирается в скором времени сделать сама графиня. У госпожи есть и другие мысли, которые, несомненно, вам будут интересны. Но доверять их письму никак не смей, слишком бесценны те знания. По приезду я вам о них все расскажу. к р а т ц с я самой графине. Женщины более неординарной, смелой, но умной я еще не встречал. Она дала слово подумать о кандидатах в мужья, но смею заметить, ваше величество, такой женщине не каждый мужчина подойдет. Как бы н и сгубили сей самородок слишком властные до да твердолобые мужи, но и слабаки ей не по статусу. Предполагая ваш вопрос, кого бы я рекомендовал в пару г р а ф и н е отвечу, что не знаю таких мудрых и терпеливых мужчин, кроме вашего величества. Далее, завершая рассказ о Графине и ее идеях, и перехожу к менее приятным новостям. Бывший управляющий Зиран сбежал из под стражи, используя своих сообщников, двоих магов из представительской делегации Гильдии магов, которых отправил сам Агвер Сирийский. Маг п о и м е н и х а н с не должен был быть раскрыт, что явился он из Гильдии, но планы были разрушены этим побегом. Застал я окончание всего трагичного события, при котором был совершен не только побег, но также убийство. Зиран, что объявил себя бастардом р е т е л ь б о р убил этих двоих глупцов магов, помощью которых воспользовался. Также от его руки погибла мамушка графини Элен, представленная во всем помогать и наставлять. Графиня Изабель была крайне печальна и горестна. Все произошло, когда сама графиня возвращалась Помарю из расторга, проведя опрос всех обитателей замка. Делаю уверенно и непоколебимо вывод, что Зиран убийца и вор, а также маг. Он может силой своей влиять на волю других людей. Возможно, кто-то из гильдии магов его сообщники. Возможно, у него имеются сообщники среди знати и прочих. Ваша воля, ваше величество, как поступить с подлецом? Графиня, когда выкупила рабов с невольничего ь рынка, освободила и попавших в плен Килеранов. Эти бравые воины согласились отслужить графини честь по чести и с тех пор охраняют ее и днем и ночью. За безопасность самой графини спокоен, но есть м ы с л и что Зиран еще вернется. Такие, как он, не забывают позоры и долго лелеют свои обиды. Я разделяю мнение графини, что в и с ч е з н о в е н и и графа Стера р е т т л ь б о р замешан именно Зиран. В заключение, ваше величество, сообщаю вам, что крайне рад быть здесь в графстве р е т т л ь б о р д у м а е т с я мне, что эта женщина поразит вас и весь мир своими идеями. Молюсь за вас и за наше королевство, ваш покорный раб Орланд Криперс. Тейлор замолкает и долго глядит на подробные схемы и описание дополнительного отчета Криперса. Я жду, что он скажет. Да и задумался я глубоко. Какие новости, однако! Сколько событий, тревожных и весьма любопытных произошло в том далеком графстве! Поразительно, восклицает Тейлор. Роланд. Это только п о г л я д и прочти, это все кажется сложным, но на самом деле так просто. Как она догадалась и придумала? Женщины, в принципе, не способны думать. Я не стал ничего говорить, просто щелкнул пальцами, и Тейлор тут же протягивает мне письмо. Само письмо не ч и т а я мне уже так ясно, что к р и п п е р с бесповоротно поражен графиней, умом ее или же красотой. Странно, но про внешность ни слова не сказал мой поверенный. Согласен, я советником трудно поверить, что женщина способна выдумать такое. Быть может, все немного преувеличено? Делаю предположение с удивлением, отмечая доступность и простоту этой идеи с теплыми полами. Графиня могла найти эти знания из книг или древних свитков. Это больше похоже на правду. Соглашается советник. т е р е б я в руках письмо вышеупомянутой особы. Откладываю отчет Креперса и отдаю приказ. Передайте записи магам и самым лучшим ремесленникам столицы, пусть займутся. Посмотрим, что из этого выйдет. Также сам лично займись гильдией. Что-то давно от них гнильцой несет, чувствую это. Но теперь есть подтверждение их продажности. Все сделаю. Заверяет меня Тейлор. Узнаю, кто еще замешан в с г о в о р е с Ираном и какого сценария вообще происходит. А теперь давай поглядим, что пишет графиня, говорю. Тейлор вскрывает письмо и читает. Вздыхаю разочарованно. Графиня пишет обезличенно, вежливо, но сухо и не сильно распространяется о своих идеях. Лишь вскользь упоминает, что Крэперс все расскажет. Как расскажет и о горестных событиях. Петра, усмехается Тейлор. Знает графиня, что отчитываться будет Орланд. Вот и не стала особо ничего рассказывать. Что ж, вздыхаю задумчиво. Отпиши Креперсу от моего имени, что желаю подробнее узнать о самой личности графини. Пусть распишет о ее внешности. Конкретнее поведает нам ее распорядок дня, как общается с людьми, как ведут себя к и л ь р а н ы и куда она разместила остальных выкупленных людей. Что-то маловато, к р е п е р отписал. Проворчал Тейлор. Как бы он не влюбился. Астер Рэттлбор. Быстро, умело одним лишь движением вскрывая тушу зайца, темная магия внутри меня ликовала. Ей нравился аромат свежей крови, но еще больше она наслаждалась последними вздохами своей жертвы. Когда она, словно хищная кошка, внутри заорчала, я содрогнулся и п о д н ё с руку к лицу. Тут же повинуясь неожиданному странному порыву, подношу окровавленные пальцы губам и неуверенно слизываю. т е м н о й с и л е этот вкус был хорошо знаком, слоноватый, металлический, еще чуть теплый, но меня тут же снова передергивает. Это не мое желание окунуть лицо в кровь убитого зайца и напиться ей б у д т о р о д н и к о в о й водой. в Здохнул брезгливо и обнаружил, что несколько капель крови брызнули на одежду. Пятна образовали на серой рубахе рисунки в виде цветов. Какая ирония! Цветы из крови. ь м а л и к у е т о с в е ж и в а в свой ужин, накалываю тушку на в е р т е л и подвешиваю на дуглями. Пока готовится, я должен позаботиться о некоторых мелочах. Осмотрев детально свою рубаху, решаю переодеться. Негоже мне являться Изабель в запятнанной к р о в ь ю одежде. Выбор был невелик: две рубахи, оставшиеся в наследство от темного друида, да своя собственная, что сейчас была измазана в крови. Умываюсь и переодеваюсь чистая. Запах чуть з а т х л о исходит от не моей рубахи, но это лишь мелочи. Изабель не ощутит аромат несвежести, зато ее взгляд не будет оскорблен моим небрежным и грязным внешним видом. Испачканную рубаху посыпал магическим порошком от пятен. Утру она снова станет чистой. Пригладил волосы и вернулся к очагу. Мясо готовилось, пожали еще, пол с аромат жареного мяса и в животе громко ворчало. Замечая, что с нетерпением жду встречи со своей женой. новой старой женой странно как звучит. Когда наступила ночь, я пришел к ней, вернулся не только к жене, но и в свой дом. Я вернулся в свой родовой замок. Как тут хорошо! Приближаясь к кровати, Изабель спит. Гордая, но чрезвычайно уязвимая. Несколько минут я с т р а н ё н н о взирал на супругу. Сон разгладил ее чело. Красивая, а теперь еще и умная. Хорошая жена. о с м о т р е в ш и с ь сделал шаг ближе и коснулся призрачной рукой нежной щеки. Она не почувствует. Да и я не смогу ощутить ее тепло и мягкость кожи. Но вдруг Изабель раскрывает глаза и немного растерянная, сонно взирает на меня и как будто сквозь меня. Но вот ее взгляд становится осмысленным, и она хрипло выдыхает. Астер. Да. Облегченный вздох. Наконец-то ты пришел. Изабель Реттельбор. Когда я очнулась, ощутив неприятное ощущение, когда падаешь во сне, открыла глаза и сначала увидела прямо над головой низкие своды. На мгновение мне показалось, что грозят с я р а з д а в и т ь меня и основательно прижать к жесткой кровати, а потом я ощутила холод и на уши давила звенящая тишина. Привыкнув к темноте, я увидела с и л у э т и хотела было закричать и позвать Килеранов. Охраняющих мой сон и покой, но вовремя разглядела знакомые черты, граф. Астер. Голос низкий сиплый с п р о соня. Да, подтвердил он и приблизился. Явился. Как же хорошо, что с ним все в порядке. И снова он в виде призрака. Вздохнула от облегчения и произнесла, садясь в кровати: Наконец-то ты пришел. Мне показалось, ли он удивился моим словам. Ты ждала меня. Нет, не показалось. Он удивлен. Конечно, говорю ему, ты муж мой без тебя довольно трудно. Есть вещи, которые мужчина может решить намного быстрее и проще, чем женщина. Ты не представляешь, что у нас тут произошло, когда я вернулась из расторга. Вижу, что он напрягся и забеспокоился. Зеран, спрашивает астер. Граф умён. Вздыхаю и начинаю рассказ, не упуская ни одной детали и передаю ему все эмоции и чувства, что я испытала. Астер слушает, не прибивая, внимательно глядит на меня, и я с облегчением понимаю, что мне невероятно повезло, хороший мне муж достался, да и дважды п о д ф а р т и л аграфон. И замечаю, как плавно перехожу к рассказу о том, что начала уже реализовывать. Когда заканчиваю говорить и у м о л к а ю в комнате воцаряется тишина. У меня в о рту п е р е с о х л о и я наливаю в кубок воды, осушаю его и наливаю еще, делаю небольшой глоток и верчу кубок в руках. Гляжу на Астора, который с з а д у м ч и в ы м и обеспокоенным видом глядит на меня и качает головой. Наконец он говорит: з е р а н а я прикажу найти своему ворну. Мне жаль Элен. х о с и п о н и м а ю что лично у тебя к ней особых чувств не возникло. л и ш к о мало м времени прошло, и я не успела к ней привыкнуть. Пожал а плечо и поглядел а на него немного виновато. Мне приятно, что ты честна со мной, Изабель." что до тебя была она в основном молчала и никогда не говорила о своих чувствах, переживаниях. На мои вопросы она всегда отвечала просто, что ей ничего не нужно и ее все устраивает. Ты такая другая. Необычно слышать от женщины, что она тоже может переживать, злиться. Фыркаю и смеюсь. Ощущение, будто женщины для вас и не люди, а бессловесные твари какие-то. Конечно, у каждой женщины есть внутренний мир, как у любого человека. Беда в том, что с детства учат молчать обо всем. Да, наверное. Я никогда не задумывался о таких вещах. Да, для него норма, что женщина молчит и делает то, что велит мужчина. Ох уж это средневековое общество, где мужчина это царь и бог. Фу! Революция по расширению прав женщин что ли замутить? Эх, с намеченными планами сначала разобраться, а революция сама по себе произойдет очень незаметно и плавно. Когда в мире основательно внедрятся мои новинки е щ е ж е н с к и е штучки, над которыми я с превеликим удовольствием поработаю, женщины сами захотят раскрыть рот. А пока у меня есть другие дела насущные. Вот и муж снова объявился. Ладно, на эту тему мы еще поговорим. Говорю деловито и улыбаюсь ему чуть кокетливо. Скажи лучше, когда ты вернешься. Астер слабо улыбается. Неужели ты и правда желаешь моего возвращения? Ты ведь не знаешь меня, Изабель. Мориси отвечаю доступно. Память Изабель сохранила от тебя воспоминания. И они хоть и ровные, без особой эмоциональной окраски, но добрые. Ты не злодей, не самодур. Да и с тобой я уже имею удовольствие общаться и понимаю, что ты очень хороший не только как человек, но и как супруг. А вот кандидатов мужья, что предлагает мне король, я уж точно не собираюсь рассматривать. п о д у м а т ь только, замуж при живом муже. Он смеется, и смех у графа красивый, приятный. Однозначно мы с ним поладим. Так что, Астер, ты ведь вернешься? Шепчу в тишину, когда его мягкий смех стихает. Да, я вернусь, как только с т а в е т снег. Говорит он с сожалением. Постараюсь держать с в о е с л о в о Изабель. Прости, но зиму придется тебе прожить без меня. Эх, мужики, в е ч н о вы выдумываете себе проблемы. Ты из-за своей магии не можешь вернуться домой, да? Он кивает, подтверждая. Но есть же металл, что сдерживает силу. Вместе с магами можно было бы придумать какой-то амулет, не знаю. это Я, к примеру, знаешь, это так приятно знать, что тебя ждут. Изабель никогда не говорила, что ждет меня, а ты говоришь. Хотя не знаешь меня. Жду, Астер. Без мужчины в этом мире сложно. Это повезло мне, что я п р й т и т у л е и золота появилась, да еще и магии одарили. А так я даже не представляю, как пробилась бы, хотя знаю, что пробилась бы. Но только трудностей было бы больше на моем пути. Я буду приходить к тебе как можно чаще. Мне приятно слушать твои бытовые рассказы. А Зирани только не волнуйся, я п о з а б о ч у чтобы он не вернулся в графство. И твои дела одобряю. Смотрю на него и снова поражаюсь, как же мне повезло с таким мужчиной. На земле редкость таких встретить, а тут и подавно. Но нет, нашелся же особенный экземпляр. Да и внешний граф очень привлекателен. Приходи каждый день. Прошу его и складываю ладошки в молитвенном жесте. Еще и губки делаю бантиком и глазками хлоп-хлоп. Отказать невозможно. Он снова смеется. Как пожелаешь, Изабель, хотя мне кажется, это неудобно. Мне удобно. Тогда увидимся завтра.